Глава восьмая. Хелен разбудил звук работающего мотора. Пробуждение было постепенным. Сначала этот звук заполнил дальние закоулки её сознания, став частью сна, постепенно нарастая и становясь всё громче, пока сам сон не потонул в надсадном рёве. И затем она вдруг с удивлением обнаружила, что лежит в кровати — И источник этого звука находится не у неё в голове, а где-то снаружи. Открыв глаза, она обвела взглядом комнату, наполненную ярким светом утреннего солнца. Под окнами её спальни смотритель, вооружившись электрической газонокосилкой, подстригал траву на лужайке. «Надо же, я спала», — с удивлением подумала Хелен. «Как я могла так крепко спать, в то время как Барри...» При этой мысли она резко села в кровати. Стрелки на весёленьком циферблате будильника, стоявшего на столике у кровати, показывали четверть одиннадцатого. «Мадо же, утро уже почти прошло», — недоуменно подумала Хелен. «Выходит, я спала больше шести часов». В три часа ночи Барри перевезли из операционной в палату, и Коксы вместе со своими друзьями наконец спустились вниз на лифте и вышли в холл. Хелен, сидевшая в кресле как раз напротив двери лифта, немедленно вскочила. «Ну что, как?» «Они вытащили пулю», — устало проговорил мистер Кокс. Она засела в позвоночнике. «Но о том...» Насколько тяжелы могут оказаться последствия, говорить ещё слишком рано. «Но ведь он же выживет!» В целом прогноз положительный. «Он хорошо перенёс операцию. Он сильный мальчик, и, кажется, доктор тоже считает, что он поправится». «Слава богу!» — с облегчением выдохнула Хелен, и, чувствуя внезапную слабость во всём теле, поспешила опереться о спинку кресла. «Я молилась за него. Всё это время я не переставала молиться». «Спасибо за участие», — сдержанно сказал мистер Кокс. Миссис Кокс и чита Кроуфордов тем временем уже дожидались его в дальнем конце холла. Миссис Кокс была очень бледна, и в первый раз за всё время их знакомства Хелен вдруг подумала о том, что эта женщина выглядела гораздо старше своего мужа. «А вы сейчас домой?» — спросила Хелен. «Да. Моя жена устала. Ей необходим отдых. Доктор сказал, что сейчас нет смысла оставаться здесь. Пройдёт, по крайней мере, ещё несколько часов, прежде чем Барри отойдёт от наркоза и... «Ещё больше, прежде чем он сможет принимать посетителей. Доктор говорит, что всем нам необходимо отдохнуть. Кстати, тебе это тоже не помешало бы». Он обернулся к Колли, стоявшему рядом с Хелен. «Мистер Уилсон, надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы она благополучно добралась до дому». «Разумеется», — отозвался Колли. «Ведь это я привёз её сюда». «Я не усну», — сказала Хелен. «Мне кажется, теперь я не смогу спать никогда». Но она заснула. Золотистый утренний свет был тому доказательством. Она спала так крепко, что всё её тело болело и ныло от того, что ему так долго пришлось оставаться в одном положении, и когда она всё-таки встала с кровати то ноги её были как ватные, и в какой-то момент ей показалось, что она вот-вот упадёт. Хелен подошла к телефону, стоявшему в гостиной, и набрала номер телефона больницы. Голос в трубке ответил ей, что Барри Кокс отдыхает. Из послеоперационной палаты его перевели в палату 414В, и в данное время к нему не допускают посетителей, кроме ближайших родственников. «Я уверена, он непременно захочет меня видеть», — настаивала Хелен. «Вы сами у него спросите, ладно? Просто скажите, что это Хелен». «Вы близкая родственница?» «Не совсем». «Кем вы доводитесь пациенту?» «Я подруга», — сказала Хелен. «Очень близкая подруга». «У меня распоряжение не пускать к мистеру Коксу никого, кроме членов семьи». «Чёрт побери» пробормотала Хелен, опуская трубку на рычаг. «Могу себе представить, кто установил такой порядок, любящая мамочка Кокс собственной персоной». В её памяти снова начали оживать воспоминания о событиях прошлой ночи. Смутные картины беспорядочно сменяли друг друга, подобно сценам из «Кошмара». Объявления в телестудии, приезд Колли, поездка в больницу, холодная ненависть — в глазах матери Барри. «Если бы она не позвонила ему!» — кричала она. «Если бы не вытащила его из дома!» «Но я не звонила!» — ответила ей Хелен. «Я ему не звонила!» Но они не слышали её. Или слышали, но пропускали сказанное мимо ушей. «Мы, конечно, ни в чём не виним тебя, Хелен!» — сказал ей тогда мистер Кокс, но на самом деле они оба считали, что это она во всём виновата. И даже несмотря на то, что мистер Кокс задержался в холле специально для того, чтобы поговорить с ней, она всё равно видела немой укор в его взгляде. «Я не звонила!» — громко вслух сказала Хелен, и голос её звучал очень непривычно в пустой квартире. «Я не звонила Барри и не назначала ему свиданий на спортплощадке!» «Я даже не разговаривала с ним вчера вечером!» Но ведь кто-то ему звонил. Один из соседей Барри по общежитию однозначно заявил об этом. Значит, кто-то и в самом деле звонил, разговаривал с Барри и назначил эту встречу. Некто такой, кому Барри просто не мог отказать. Интересно, кто бы это мог быть и зачем он звонил? Может быть, это была девушка? Могла у Барри быть ещё одна подружка, с которой он встречался, когда был свободен от неё? Нет, — твёрдо покачала головой Хелен. Нет, конечно же, нет. Это она была девушкой Барри, его единственной девушкой. И если она усомнится в Барри, то кому ещё на свете ей можно верить? Конечно, за последний год их отношений при желании можно было бы припомнить Немало разных мелких деталей, не слишком серьёзных самих по себе, но которые вкупе наверняка заставили бы любого здравомыслящего человека задуматься. Любого, но не Хелен. Она была уверена, что он её любит. В ту ночь, когда произошёл тот несчастный случай, у неё был разговор с Эльзой. Хелен всегда считала, что это был именно... Несчастный случай, непреодолимое стечение обстоятельств, рука безжалостной судьбы. Казалось, вот только что они ехали по пустынному шоссе, её голова покоилась на плече Барри, из радиоприёмника доносилась тихая музыка, и в следующий момент прямо перед машиной возник мальчишка на велосипеде. В такой ситуации Барри ничего не мог сделать». У него попросту не было времени на то, чтобы убрать свою правую руку с её талии и положить её на руль. Но даже если бы его обе руки изначально лежали бы на руле, то вряд ли он успел бы свернуть вовремя. Они сделали всё, что было в их силах. Рэй позвонил в службу спасения, и это была не вина Барри, что мальчишка оказался ранен настолько тяжело, что помочь ему было уже нельзя, ведь всё-таки горная дорога — не самое подходящее место для ночных прогулок на велосипеде, тем более для десятилетнего ребёнка. Барри был не виноват в том, что случилось, и их вины в этом не было тоже. И всё же... Это было ужасное и крайне неприятное происшествие. Она проплакала всю дорогу домой, и когда в конце концов вошла в дом, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить родителей, то никак не ожидала, что Эльза всё ещё не спит, а просто лежит, листая журнал. Она оторвала взгляд от глянцевых страниц и прищурилась за толстыми линзами очков. «Да ты плакала». Его все нет, ответила Хелен. Нет, плакала. У тебя глаза красные, Эльза торжествующе отложила журнал. Что он там натворил? Неужели бросил тебя? Я как раз думала, сколько времени ему понадобится на то, чтобы собраться с духом. Не болтай ерунды, осадила сестру Хелен. У нас с барри все просто замечательно. Тогда почему же ты плакала? Сказано же тебе, я не плакала. Просто в машине было очень накурено. Хелен подошла к комоду и вытащила из верхнего ящика свою ночную рубашку. Она чувствовала у себя на спине пристальный взгляд Эльзы. «Что ж», — вздохнула Эльза после минутного молчания. «Не сегодня, так потом. И раньше, чем ты думаешь. Понятия не имею, о чём ты. Ты же не думаешь, что Барри будет по-прежнему встречаться с тобой. Через пару месяцев начинаются занятия в колледже». «Ну и что? Какая разница?» — пожала плечами Хелен, оборачиваясь к сестре. «Он будет учиться в университете здесь же, в городе, так что мы сможем с ним встречаться каждый вечер». «А ему-то это зачем?» — спросила Эльза. «Хелен, сама подумай. Он завидный парень, он хорош собой, у него обеспеченные родители, он звезда футбола, о таком любая мечтает. А в университете полно смазливеньких девиц, умных из прекрасной родословной». «Думаешь, тебе удастся его удержать?» «Барри меня любит», — парировала Хелен. «Он тебе сам это сказал?» «Ну, не словами. Но у нас в школе тоже много красивых девчонок. Однако же он выбрал меня». «Школа — это совсем другое дело», — покачала головой Эльза. «В школе мальчишек занимает всякая ерунда. Большие сиськи и подкрашенные волосы там прокатывают. А парни из университета не такие. Для них важнее качество». «Ты просто жестокая стерва», — мягко сказала Хелен. Она стояла у кровати сестры, глядя сверху вниз на её одутловатое некрасивое лицо, на тонкие, уже по-взрослому неодобрительно поджатые губы. «Тебе просто завидно. Парни в твою сторону даже не глядят. У тебя никогда не будет такого парня, как Барри. Вот ты мне и завидуешь». «Я тебе не завидую. Я тебя жалею». «Врёшь ты всё», — отмахнулась Хелен. «Барри не бросит меня. Возможно, я и не принадлежу к высшему обществу, и у меня нет богатых родителей, но зато я могу дать ему многое другое, чего нет у других». Эльза окинула её холодным взглядом. «Что же, например?» «Ну, например...» Хелен никак не могла подобрать нужных слов. «Что ж, мечтай», — вздохнула Эльза, и снова уткнулась в свой журнал. «Главное — мечтай!» На следующий день Хелен взяла свою школьную фотографию, представлявшую в выигрышном свете её правильные черты, блестящие золотистые волосы и обворожительную улыбку, и отправила её на конкурс будущей звезды Пятого канала. Как позднее оказалось, это был самый удачный поступок в её жизни. В дверь постучали. Хелен вздрогнула, и воспоминания рассеялись, как дым. «Кто там?» «Колли. Просто зашёл узнать, как ты». «Подожди минутку, ладно? Я ещё не встала». Хелен поспешно направилась в спальню и достала из шкафа халат. Мимолётный взгляд в зеркало заставил её задержаться на несколько секунд, чтобы причесать волосы и слегка подкрасить губы. Конечно, Колли был просто другом, но, с другой стороны... Он ведь был мужчиной. И когда она открыла ему дверь, его взгляд красноречиво это подтверждал. «Я просто зашёл поинтересоваться, удалось ли тебе сегодня хоть немного поспать», — сказал он. «Ожидал увидеть тебя измотанной, с мешками под глазами, но теперь вижу, что ошибался». «Я действительно спала», — виновата призналась Хелен. «Не знаю, как мне это удалось, но только я заснула». «А сейчас как раз собираюсь выпить кофе. Составишь компанию?» «Спасибо, я уже позавтракал. Я сейчас собираюсь съездить навестить родителей. Ты уже звонила в больницу?» Барри перевели из послеоперационной в отдельную палату. Говорят, что он сейчас отдыхает, что бы это ни значило. «Думаю, это буквально». Он сунул руки в карманы брюк. «Полагаю, ты поедешь туда после веб-каста?» К нему не пускают посетителей. «Значит, его состояние всё ещё критическое?» «Не знаю», — ответила Хелен, начиная злиться. «Ничего я не знаю. Мне никто ничего не говорит. Я бы, конечно, позвонила Коксом, но только к телефону, скорее всего, подойдёт сама миссис Кокс и бросит трубку сразу, как только услышит мой голос». «Не осуждаю её», — вздохнул Колли. «Вчера вечером...» Она была малость не в себе от горя. Женщины всегда так бурно реагируют, когда что-нибудь случается с их ребёнком. У меня мама тоже такая. «Я, между прочим, тоже была расстроена», — напомнила ему Хелен. «И переживала не меньше её. Однако, кроме семьи, к нему никого всё равно не пускают. Думаю, может, поехать туда и сказать, что я его сестра?» «Бесполезно. Все, кто смотрит телевизор, тут же тебя узнают, прежде чем ты успеешь рот раскрыть». Он нахмурился. «Слушай, Хелен, я хочу задать тебе один вопрос. Да? Вчера вечером по дороге в больницу ты сказала мне, что у Барри не было и не могло быть врагов. Мы исключили ещё два возможных варианта — ограбление и наркотики. И в итоге пришли к тому, с чего и начали, да? Выходит, что его подстрелили безо всякой на то причины». «Я об этом даже думать не хочу», — решительно отрезала Хелен. «А мне кажется, задуматься об этом всё-таки стоит. Ты знаешь Барри лучше, чем кто бы то ни было. И если он был замешан в чём-то сомнительном, незаконном, ну, может быть, приторговывал из-под полы таблетками или... Ничем подобным он не занимался, об этом даже речи быть не может». «Я и не говорю, что всё было именно так. Это просто первое, что пришло ко мне на ум». Может быть, это было нечто совершенно другое, ведь всё-таки просто так ни в кого стрелять не будут. Нет, конечно, иногда может прогреметь шальной выстрел, когда, например, кто-то чистит ружьё или охотник стреляет в оленя, а потом выясняется, что он подстрелил другого охотника. Но тут, когда парня заваливают выстрелом у самого дома, да ещё предварительно позвонив по телефону, это уже спланированное покушение. А раз так, должны быть причины. «Я в это не верю», — сказала Хелен. «А во что веришь? У тебя есть своя версия случившегося. Я завёл этот разговор лишь потому, что ты единственная, кто, пожалуй, может дать ответ на этот вопрос. По крайней мере, до тех пор, пока Барри не сможет сам говорить». «Ничего в голову не приходит». «Ладно». Он протянул руку и пальцем тронул её подбородок. «Не вешай нос». Наслаждайся своим кофе. Ещё увидимся. Он вышел в коридор и зашагал прочь, и Хелен тут же захлопнула за ним дверь. Щёлкнул замок, и она уже было направилась в комнату, но затем медленно вернулась обратно и задвинула щеколду. Она снова вернулась в спальню. Треск газонокосилки стал тише, садовник перешёл на дальнюю лужайку через дорогу. Солнце поднялось ещё выше, и теперь снопы золотых лучей падали на смятую кровать и касались циферблата будильника. На трюмо почётное место занимала фотография Барри, соседствуя с баночкой увлажняющего крема румяными и тенями для век. Хелен прошла через всю комнату и открыла верхний ящик комода. На мгновение она замерла, словно боясь дотронуться до того, что в нём находилось. Но затем, собравшись с духом, она протянула руку и неуверенно достала вырезанную из журнала картинку с маленьким мальчиком на велосипеде.